Свобода быть собой и читать то, что нравится. Анна Осокина Отмеченная огнем. Текст читает Анастасия Портная. Пролог. Девушка зашла с кашлем. Черный дым разъедал легкие, застилая собой. Просвет окна, который становился всё тусклее и тусклее, пока не исчез вовсе. Вокруг бушевал огонь. Слишком горячо, чтобы сделать вдох. Слишком горячо, чтобы попытаться выбраться. Вспыхнула прядь волос. Девушка отшатнулась, сбила пламя и зажмурилась. Закрыв лицо руками в бессмысленной попытке защититься от стихии но огненные языки не собирались отпускать добычу. Они тщательно вылизывали её руки, пока тонкая кожа на кистях не лопнула. Мир исчез. Осталась только нестерпимая боль, проникавшая сразу со всех сторон. Веренир резко вдохнул и открыл глаза. Ему снились кошмары. Вспомнить, что привиделось он не мог, но на коже сохранилось неприятное ощущение сухого жара. Мужчина потянулся и перевернулся на другой бок, устраиваясь удобнее. Полежав так некоторое время, он понял, что заснуть всё равно не удастся. Да и рассвет был близок. Он подошёл к тазу с водой и, зачерпнув оттуда несколько раз ладонями, плеснул на лицо. Холодная жидкость бодрила. «Сегодня будет трудный день. Сначала нужно выслушать отчёт дружины о том, как прошла ночь, а потом разбудить правителя». Однако великий князь Трайтан бодрствовал. Он сидел за столом, склонившись над чистым листом бумаги с пером в руках. Рядом стоял канделябр с тремя свечами, которые уже порядком оплавились, но продолжали гореть хотя покое уже заливал утренний свет. На еще не старом лице князя, выражавшем сейчас крайнюю сосредоточенность, уже залегли морщины, самая глубокая из которых проходила вдоль лба. Почти черные глаза были прищурены, а взгляд устремлен куда-то в пустоту. Он не услышал стука и не обратил внимания на гостя, который тихо притворил за собой тяжёлую дубовую дверь с замысловатыми резными узорами. И постоял некоторое время, наблюдая, как Траэтан потирает каштановые с уже заметной проседью виски. А потом прокашлялся, чтобы сообщить о своём присутствии. Князь несколько раз моргнул, будто очнулся от сна. «А, это ты, Веренир?» Он сжал переносицу пальцами и зажмурился. Затем медленно поднялся из кресла. «Я и не заметил, что уже утро». Вошедший находился в том возрасте, который можно назвать самым расцветом. Уже далеко не желторотый юнец, но достаточно молод, чтобы ни в его тёмно-русых волосах, доходящих почти до плеч, ни в чёрной и жёсткой бороде, не проскальзывала ни единой серебряной нити. Во взгляде читалась серьёзность и лёгкая беспокойность. Князь сразу понял, что его ждут новости не из приятных. «Господарь, я пришёл доложить о беспорядках на улицах». Он резко сжал длинные пальцы в кулак, одновременно что-то коротко шепнув, и все три свечи разом потухли, даже не задымившись. Князь лишь мимолетно улыбнулся этой ребяческой выходке. «Наши нападают на имперцев. Уже случилось несколько мелких драк, а одного купца, который привез товар на праздник, ограбили прямо посреди площади и закидали повозку гнилой репой». Трайтан подошел к окну и, поразмыслив несколько мгновений, тихо сказал... Мы же предполагали такое развитие событий, Веренир. Увеличь число дружинников на улицах. Пусть патрулируют тщательнее. Я сделал это, как только начались первые столкновения. Князь, не поворачиваясь к деснице, одобрительно кивнул. Тот, помедлив, все же добавил. «Тебе следовало меня послушать и закрыть ворота для имперцев в этом году». Мужчина сверлил тяжелым взглядом затылок правителя. «Нельзя, Веренир. Это было бы почти прямым объявлением войны». Он одним быстрым движением сдернул через голову белую рубаху, обнажив подтянутый желистый торс. «Ты же это сам прекрасно понимаешь. Аррек видит, как захватит нашу прибрежную территорию». Я это так балансирую на острие ножа. Одному ясно горящему ведомо, сколько мне еще удастся сдерживать его». Порядком раздраженный, он уже натягивал другую рубаху насыщенного бирюзового цвета. Веренир снял с крючка заранее подготовленную, расшитую золотом и жемчугом фересь. «Примечание. Фересь». Парадная верхняя одежда с длинными рукавами. И привычным жестом придержал ее, помогая князю не запутаться в длинном одеянии. «Я все прекрасно понимаю. Войну допустить никак нельзя», — согласился Веренир. «Если мы потеряем берег, торговля полетит к демонам. Но если убьют какую-нибудь имперскую шишку, исход будет таким же». Им только дай повод. Хорошо еще, что сам Арак не почтил нас визитом». Веренир скривился, будто съел кислое яблоко. Трайтан поднял на него такой взгляд, что магу захотелось провалиться сквозь землю. «Хочешь на мое место?» — строго спросил он. Веренир примирительно поднял руки перед собой, хотя князь и без того знал, что прыгать выше своей головы десница не намерен. «То-то же!» — смягчился Трайтан. «Постарайся, чтобы за эти три дня все остались живы. И Витабуту передай, чтобы тщательнее наблюдал за всем, а то больно расслабился».